Глава 4. Когда-то серый человек готовился к другой карьере. У него был университетский диплом по специальности, не имевший ничего общего с насилием. Некогда он даже написал довольно неплохую книгу под названием «Идея братства в англосаксонской поэзии» которую рекомендовали к изучению в семнадцати колледжах по всей стране. Серый человек тщательно собирал все списки студенческой литературы, которые мог найти, и складывал их в папку вместе с суперобложками, страницами верстки и двумя благодарственными письмами, адресованными его литературному псевдониму, Всякий раз, когда он нуждался в небольшой дозе внутреннего огня, серый человек доставал из ящика папку и перебирал содержимое, наслаждаясь баночкой пива. Второй, третий, четвертый, пятый. Он все-таки оставил след в истории. Впрочем, какую бы радость не доставляла серому человеку англосаксонская поэзия – Она скорее была хобби, нежели профессией. Он предпочитал работу, за которую мог браться, исходя из чисто практических соображений, и которая давала ему свободу читать и исследовать по собственному желанию. Вот почему он оказался в Генриетте. В конце концов, думал серый человек, это была довольно приятная жизнь. Поболтав с Диклоном Линчем, Он поселился в маленькой гостиничке «Приятная долина» на окраине города. Было уже довольно поздно, но Шорти и Пеги Ветцель, казалось, не возражали. «Вы долго у нас проживете?» — поинтересовалась Петти, протягивая серому человеку кружку, на которой был нарисован анатомически неправильный петух. Она окинула взглядом лежавший на веранде багаж серую сумку и твердый серый чемодан. «Может, пару недель для начала», — ответил серый человек. «В вашей компании». Кофе был на удивление скверный. Серый человек сбросил легкую серую куртку, под которой оказалась темно-серая футболка. Оба Ветцеля уставились на его внезапно открывшиеся бицепсы. Он спросил, «А у вас нет чего-нибудь поинтереснее?» Захихикав, Петти любезно достала из холодильника три бутылки пива. «Не сочтите нас алкашами, но лайма...» «Лайма», согласился серый человек. Некоторое время ничего не было слышно. Три взрослых человека... Дружно наслаждались выпивкой после долгого дня. И на другом краю тишины они вынурнули закадычными друзьями. «Две недели?» — уточнил Шорти. Серый человек бесконечно восхищался тем, как Шорти выговаривал слова. Главным условием местного акцента, очевидно, было превращать пять основных гласных в четыре. Плюс-минус. Не знаю, сколько продлится контракт. Шорти почесал живот. А чем ты занимаешься? Я киллер. Трудновато в наши дни с работой, а? Серый человек отозвался. Я мог бы без проблем устроиться бухгалтером. Ветцелям это страшно понравилось. Отсмеявшись, Петти сказала... У вас очень внимательные глаза. От матери достались, солгал серый человек. Единственное, что досталось ему от матери, это неспособность загореть. Повезло же ей, воскликнула Петти. У Ветцелей уже несколько недель не было постояльцев, и серый человек позволил себе побыть центром их пристального внимания примерно полчаса, а затем удалился, прихватив бутылку пива про запас. К тому моменту, когда за ним закрылась дверь, Вецели сделались рьяными поклонниками серого человека. Он подумал, столько проблем в мире решается благодаря обыкновенной человеческой вежливости. Новое обиталище серого человека занимало весь нижний этаж дома. Он побродил под балками, заглядывая в каждую открытую дверь. Там лежали стеганое одеяло, старинные колыбельки и выцветшие портреты давно умерших викторианских детей. Пахло двухсотлетней солониной. Серому человеку нравилось ощущение прошлого. Впрочем, тараканов было много. Вернувшись в первую спальню, Он расстегнул сумку, которую там оставил. Он рылся среди брюк, умывальных принадлежностей и украденных вещиц, завернутых в трусы, пока не добрался до небольших приборов, с помощью которых искал Грей Уоррена. На маленьком высоко расположенном окне у кровати серый человек разложил электромагнитный датчик, старую рацию и геофон. Затем достал из чемодана сейсмограф, измерительный приемник и ноутбук. Всем этим его снабдил профессор. Если серый человек сам выбирал приборы, то обычно обходился более примитивными средствами слежения. Экраны бешено мигали. Его предупредили, что Грей Уоррен вызывал энергетические аномалии, но конкретно это был просто шум, Серый человек перезагрузил приборы, снабженные соответствующими кнопками, и потряс остальные. Показания оставались бессмысленными. Возможно, проблема заключалась в самом городе. Генретта казалось, была насыщенной энергией. Серый человек подумал без особого волнения. Возможно, инструменты здесь не пригодятся. «Зато мне некуда спешить». Когда профессор дал ему это задание, оно показалось невозможным. Предмет, который позволяет владельцу выносить предметы из снов? Разумеется, серому человеку хотелось в это верить. Магия и интрига. Нечто легендарное. За время, минувшее с их первой встречи, профессор приобрел бесчисленные артефакты, которые никак не могли существовать. Серый человек достал из сумки папку и разложил ее на кровати. Сверху лежала программа курса «Средневековая история, часть первая», «Список литературы», «Идея братства в англосаксонской поэзии». Надев наушники, он включил подборку «Flaming Lips» и почувствовал себя в целом счастливым. Зазвонил телефон, и пузырь радости лопнул. Номер на экране был не бостонский. Следовательно, звонил не старший брат. Он ответил, «Добрый вечер». «Да?» «Ну, наверное». Звонил доктор Колин Гринмантл, профессор, который оплачивал ему расходы. «Единственный, у кого был еще более внимательный взгляд, чем у серого человека. «Знаете, что облегчило бы мне звонки? «Если бы я знал ваше имя, то мог бы нормально поздороваться!» Серый человек не ответил. «Гринмантл пять лет прожил, не зная о его имени. Мог прожить еще пять. В конце концов...» подумал серый человек. Если не пользоваться им достаточно долго, он возможно забудет собственное имя и станет кем-то совершенно другим. Вы нашли? спросил Гринмантл. Я только что приехал, напомнил серый человек. Могли бы просто ответить на вопрос. Могли бы просто сказать нет. Нет. Это не то же самое, что пока нет. Гринмантл замолчал. На земле за крохотным оконцем трещал кузнечик. Наконец профессор произнес Не медлите. Серый человек долгое время охотился за тем, что невозможно было найти, купить, приобрести, и инстинкты подсказывали ему, что Грей не дастся в руки легко. Он напомнил Гринмантлу, что прошло уже пять лет с тех пор, как они принялись за поиски. — Неважно. — Что за внезапная спешка? — Его ищут и другие. Серый человек бросил взгляд на свои инструменты. Он не хотел, чтобы Гринмантл помешал ему неторопливо исследовать Генриетту. Он сказал то, что уже знал Диклан Линч. Его всегда кто-нибудь ищет. Да, но не в Генриэдте.